Кеваркян против, дело которого не было. Ознакомившись с уголовными кодексами, легко понять, что начало жизни меньше интересует юриспруденцию, чем ее конец. В 1985 году журнал Национальной медицинской ассоциации напечатал объемный трактат патолога-анатома Джека Кеваркяна, посвященный истории экспериментов над трупами казненных преступников. В 1987 году Кеваркян посетил Голландию, где ознакомился с методами эвтаназии, применяемыми местными врачами, которые помогали своим безнадежно больным пациентам уйти из жизни. По возвращении Кеваркян создал аппарат, которому дал название Тоннатрон по имени бога смерти в греческой мифологии Таната. Тонатрон состоял из связки из трех контейнеров, в первом из которых находился солевой раствор, во втором – более утоляющее вещество, в третьем – летальная доза хлористого калия, останавливающего работу сердца. Стоимость всех трех ингредиентов составляла 45 долларов. Танотрон был устроен так, что пациент мог самостоятельно привести его в действие нажатием кнопки. Врач лишь должен был на всякий случай находиться рядом. Доктор Кеваркян также предложил соорудить так называемый абиториум где проводились бы консультации для неизлечимых больных и членов их семей. Помощь больным в уходе из жизни доктор Кеваркян назвал «медицидом», то есть суицидом с помощью медицинского работника. В 1990 году Кеваркян совершил первый медицид. Его клиенткой была некая Джанет Эткинс, страдавшая болезнью Альцгеймера. Узнав о своем диагнозе, она стала членом клуба «Цикуты», Цикута – ядовитое растение. По одной из версий, Сократ умер, выпив сок цикуты. Джанет и ее муж откликнулись на объявление Кеваркяна и приехали к нему в Мичиган. 4 июня 1990 года Кеваркян уложил Джанет на кровать, установленную в его минивене, и подключил к тонатрону. Во время процедуры рядом с ней находился муж и сам Кеваркян. После того, как все было кончено, Кеваркян позвонил в полицию, был арестован, но вскоре отпущен. После пресс-конференции, которую провели муж и сын Джанет, Кеваркян стал знаменитостью. Прокурор штата Мичиган предъявил ему обвинение в убийстве, но окружной судья ввиду нечеткой позиции штата в отношении самоубийства с помощью врача отклонил обвинение. После следующих двух смертей судья наложил запрет на проведение эвтаназии при помощи тонатрона И вскоре Кеваркяна лишили лицензии на медицинскую практику, но дело на этом не закончилось. В 1992 году Кеваркяну предъявили обвинение в убийстве двух женщин. Не сумев достать нужные ингредиенты для Тонатрона, он изготовил новую машину, которую назвал Мерситроном. Английское слово «мерси» означает «милосердие». Мерситрон представлял собой что-то вроде противогаза, за исключением того, что в маску по трубке подавалась окись углерода, то есть угарный газ. Находясь на свободе под залог, Кеваркян продолжал переписку с неизлечимыми больными и их родственниками. Он приготовил специальные документы, свидетельствующие о желании уйти из жизни, которые его клиенты должны были подписать. У них также был месяц на то, чтобы изменить свое решение. Тем временем судья отклонил обвинение в убийствах а губернаторы в разных штатах, боясь эпидемии самоубийств, начали усиленно продвигать через местные законодательные органы законы, запрещающие эвтаназию. Доктор Кеваркян не избежал судебного преследования. Первый суд над ним состоялся в его родном городе Пантиак, штат Мичиган, в апреле 1994 года. Кеваркяна обвиняли в уголовно наказуемой помощи при самоубийстве некоего Томаса Хайда. Адвокат Кеваркяна Джеффри Фигер сумел отбить своего клиента на основании того, что Кеваркян не может быть признан виновным в уголовно наказуемой помощи при самоубийстве, если все, что он сделал, это ввел лекарства для снятия боли и избавления от мучений, даже если такие лекарства повышали риск смертельного исхода. Присяжные оправдали Кеваркяна. Второй суд над Кеваркяном состоялся в феврале 1996 года, также в Пунтиаке. Он опять обвинялся в содействии самоубийству двух онкологических больных, которое состоялось в квартире самого Кеваркяна. Прокурор обвинял Киваркена в том, что он, действуя с беспечностью и пренебрежением к жизни, не обсудил с врачами покойных все имеющиеся варианты медицинского ухода за пациентами. Члены семьи умерших пациентов, напротив, благодарили доктора Кеваркяна за то, что он избавил дорогих им людей от мук. Суд длился месяц, и присяжные снова оправдали Кеваркяна. И тут же Кеваркяну были предъявлены обвинения в содействии с самоубийством двух человек еще в 1991 году. В новом деле прокурор утверждал, что Кеваркян вынес крайне субъективное решение по поводу дееспособности Марджери Уонтс. Три психиатра поставили ей диагноз, свидетельствующий о том, что она не была дееспособна, не могла самостоятельно принимать решения об уходе из жизни и нуждалась в консультациях психиатра. На судебное слушание Кеваркян явился в колониальном костюме. На голове его был напудренный парик, на ногах туфли с большими пряжками. Этим нарядом Кеваркян хотел показать, что судит его по законам прецедентного права вековой давности. В защиту своего клиента адвоката Кеваркяна вызвали в качестве свидетелей родственников Марджери. Присяжные снова Кеваркяна оправдали. Все время, пока Кеваркян подвергался уголовным преследованиям, медицинское сообщество его поддерживало. Группа медицинских экспертов в штате Мичиган даже составила правила достойного щадящего ухода из жизни с помощью профессионального врача. Наконец, в 1999 году удача покинула доктора Кеваркяна, которого к тому времени в средствах массовой информации называли не иначе, как «доктор смерть». Он был признан виновным в убийстве второй степени некоего Томаса Йоука и приговорен к тюремному сроку от 10 до 25 лет. Тот факт, что Кеваркян заснял на пленку смерть Йоука, его делу не помог. На видеозаписи было видно, что Йоук уже не в состоянии самостоятельно нажать кнопку милосердия и привести Тонатрон в действие. Эту кнопку нажал Кеваркян. Адвокаты Кеваркяна подали апелляцию в Верховный суд США, но он отказался принять дело. Время в тюрьме доктор Кеваркян провел продуктивно. Он написал несколько книг и десятки статей. Одна из книг была посвящена Девятой поправке. Она так и называлась Девятая поправка. Рок изобилие наших прав. В 2000 году он получил премию «Гражданин-активист», а в 2002 году был выдвинут на Нобелевскую премию мира. Он дал множество интервью самым крупным американским изданиям, а однажды был приглашен участвовать в качестве эксперта на судебном слушании, где давал показания о влиянии ртути на кожную ткань человека. За примерное поведение доктор Кеваркян был освобожден через 8 лет, хотя перед этим ему дважды в этом отказывали, в 2004 и 2005 годах. После выхода из тюрьмы Кеваркян выступал с лекциями в самых престижных американских университетах и написал ряд статей о девятой поправке. В интервью он не раз говорил, что помог достойно и безболезненно уйти из жизни 130 страдающим от болей безнадежно больным пациентам. Доктор Кеваркян отнюдь не был фанатом суицида. Он тщательно изучал историю болезни каждого пациента, который обратился к нему за помощью. В одном из интервью он сказал, что отказывал в помощи в четырех случаях из пяти, считая, что не все медицинские методы лечения были исчерпаны. В книге «Девятая поправка. Рок изобилия наших прав» доктор Кеваркян критиковал Верховный суд за то, что тот отказался принять его дело к рассмотрению. Вот что он писал. Вне всякого сомнения, безразличие и робость Верховного Суда поощряются и приветствуются чрезвычайно могущественным лобби, представляющим антагонистические, финансовые, медицинские, фармацевтические, правительственные и религиозные организации. Несмотря на колоссальное давление, которое эти организации могут оказать, по-настоящему преданный закону надежный и этический суд Будет выполнять свою благородную миссию как самый стойкий защитник наших исконных, естественных прав, сосредоточившись на единственной цели благополучии людей. Как сказала Кеверкане знаменитый профессор права Гарвардского университета Аллан Дершовиц его отличали интеллект, страсть и отвага. Это был удивительный человек. Он не только обладал глубокими познаниями в медицине, медицинской этике, математике, физике и химии, но и был прекрасным художником и музыкантом. Играл на многих инструментах и сочинял интересную музыку. Родился он, как уже говорилось, в городе Пантиак в штате Мичиган в армянской семье. Умер Мурат Киваркян в 2011 году в возрасте 83 лет. Еще в 1997 году в деле штат Вашингтон против Глюксберга Том 521 Верховный суд США, страница 702-1997 год. Верховный суд определил, что право на эвтаназию не защищается Конституцией США. Суд посчитал, что запрет на эвтаназию в штате Вашингтон является рациональным, поскольку служит насущным интересам штата в сохранении человеческой жизни и защите душевнобольных и инвалидов от медицинских ошибок и принуждения к суициду. Закон, согласно мнению суда, также защищает тех, скорее всего, от самих себя, кто хочет свести счет с жизнью из-за финансовых проблем или психологических стрессов. Верховный суд выразил опасение, что, признав право на эвтаназию конституционным правом, он тем самым откроет двери не только для добровольной эвтаназии, но и для эвтаназии, совершенной под давлением или по принуждению. В настоящее время только в нескольких штатах действует закон, разрешающий эвтаназию при помощи врача. Это Орегон с 1997 года, Вашингтон с 2008 года, Вермонт с 2013 года, Калифорния с 2016 года, Колорадо с 2016 года, округ Колумбия с 2017 года, Гавайи с 2018 года. Несмотря на то, что в Монтане соответствующего закона нет, Верховный суд этого штата в 2009 году постановил, что в Уголовном кодексе Монтаны отсутствует закон, запрещающий врачу уважить просьбу неизлечимого, но дееспособного больного выписать препарат, ускоряющий смерть. Девятая поправка полна загадок. Почему право женщины на аборт является фундаментальным конституционным правом, а право неизлечимо больного человека добровольно уйти из жизни при помощи квалифицированного врача таковым не является, хотя разрешено в нескольких штатах. Оба действия одинаково неугодны любой религии. Однако какая разница в толковании этих прав Верховным судом США?